В инструкции Миллеру было сказано о четырехлетнем малыше, он, аго, приняв, посадить в коляску и самому с ним сесть, и одного служителя своего или солдата иметь в коляске для сбережения и содержания этого младенца, и именем его называть Григорий. Роковое в русской истории имя. Может быть, это имя было выбрано случайно, а может быть, и не случайно. В династической истории России имя Григорий имеет явно негативный след. Так звали самозванца Отрепьева, захватившего в России власть в 1605 году и своим авантюризмом, обрекшего страну на невиданные страдания и разорень Тем самым Елизавета как бы не заводила бывшего императора до уровня самозванца. Корф, судя по его письмам, не был тупым служак и исполнителем а имел доброе сердце и понимал, что его руками совершается жестокое дело. Поэтому он запросил Петербург, как поступать с мальчиком, если будет беспокоен из-за разлуки с родителями и станет спрашивать у охраны о матери или отце. Петербургские власти отказали Корфу в его просьбе придать экс-императору кормилицу или сиделец, чтобы он не плакал и не кричал, и вообще велели не умничать и в точности исполнять указ. Миллер же предписывалось по прибытии в Архангельск, потребовать от местных властей судно, на него посадить младенца ночь, чтобы никто не видал, и отправиться в Соловецкий монастырь, где его ночью уже закрыв, пронести в четыре покоя и тут с ним жить так, чтобы никто, кроме его Миллера, солдата его и служителя, никто оного Григория не видел а младенца из камеры, где он посажен, будет отнюдь не выпускать и быть при нем днем и ночью, слугей и солдату, чтобы в двери не ушел или от резвости в окошко не выскочил. Корф думал не только о судьбе ребенка. Он спрашивал императрицу, как поступать с подругой бывшей правительницы Юлией Менгден, Ведь ее нет в списке будущих соловецких узников, а если разлучить принцессу с ее фрейлиной, то она впадет в совершеннейшее отчаяние. Петербург остался глух к сомнениям Корфа и распорядился Анну Леопольдовну вести на Соловки, а Менгден оставить в Раненбурге. Что пережила Анна, прощаясь навсегда с своей сердечной подругой, которая давно составляла как бы часть ее души представить трудно? Ведь, уезжая из Петербурга, Анна просила императрицу только об одном — не разлучайтесь с юли Тогда Елизавета, скрипя сердце, дала согласие, а теперь, не включив Юлию в Соловецкую экспедицию, тем самым свое разрешение отменила. Корф писал, что известие о разлучении подруг и предстоящем путешествии в неизвестном для них направлении, как громом поразило узница, — эта новость, — писал Корф, — повергла их в чрезвычайную печаль, — обнаружившуюся слезами и воплями. Несмотря на это и на болезненное состояние принцессы, она была беременна. Они отвечали, что готовы исполнить волю государыни. По раскисшим от грязи дорогам, в непогоду и холод, а потом и снег, арестантов медленно повезли на север. Обращают на себя внимание два момента. Поразительная покорность Анны Леопольдовны и издевательская, мстительная жестокость императрицы, которая не диктовалась ни государственной необходимостью, ни опасностью, исходившей от этих безобидных женщин, детей и бывшего генералиссимуса, не одержавшего ни одной победы. Елизаветы владели ревностью и злоба. В марте 1745 года, когда Юлию и Анну уже разделяли сотни верст, Елизавета написала Корфу, чтобы он спросил Анну Леопольдовну, кому она отдала свои алмазные вещи, из которых многие при учете не оказалось в наличии. А ежели она заканчивает Елизавета запираться, станет, что не отдавала никому никаких алмазов, то скажи что я принуждена буду Жулию разыскивать, то есть пытать, то ежели ее жаль, то она бы ее от такого мучения не допустила. Это было не первое письмо подобного рода, полученное от императрицы Елизаветы. Уже в октябре 1742 года она писала Салтыкову в Динамюнде, чтобы тот сообщил, как и почему бронит его Анна Леопольдовна. Об этом до елизавета дошел слух. Салтыков отвечал, что это навет. «У принцессы я каждый день поутру бываю. Только кроме ее учтивости никаких неприятностей, как сам, так через офицеров,